Эллен Ош. Байки кладбищенского сторожа. Самый лучший способ использования жизни – прожить ее так, чтобы она продолжалась и после твоей смерти. Не ходи на кладбище ночью. Участковый Прокопенко расплылся в улыбке, глядя на сидящего перед ним на табурете колоритного старика. Кладбищенский сторож Семеныч крякнул с досады, погладил седые прожженные табачным дымом усы и вытер рукавом суконной куртки мясистый с горбинкой нос. «Что, Семенович, подписываем чистосердечное признание?» «А что я? Негоже на кладбище ночью соваться!» Старик хлопнул по карманам, достал серебристый портсигар, выудил папиросу и размял за скорузлыми пальцами, прижимая губами. Из-под густых бровей в немом вопросе глянули на участкового слезливые старческие глаза. Прокопенко качнул головой и чиркнул зажигалкой, склонился через стол, поднося огонек к папиросе. Участковый подошел к окну и пошире распахнул створку. Летний день позволял курить в кабинете, выгоняя дым прочь на волю. «Ладно, Семеныч, рассказывай по порядку, как дело было. Мужик ты хороший, но сам понимаешь, покрывать не имею права. Парень на больничной койке. Протокол составить надо. Дай бог договоритесь, дальше дело не пойдет». Старик закинул ногу на ногу, хлопнул смятой шляпой по голенищу сапога и глубоко затянулся, выпуская колечко дыма. Прищурившись, он глядел, как оно медленно поднималось к потолку, рассеиваясь в воздухе как призраки на кладбище. Прокопенко терпеливо ожидал, всматриваясь в испещренное морщинами лицо старика. Так уж получилось, что пострадавший парень жил в районе под ведомством участкового. Через поле раскинулось местное кладбище. Должностные обязанности не раз сталкивали капитана полиции со служителями погоста. Сторож Семенович однажды проходил как свидетель разборок местных банд, решивших свести счеты с кладбищенскими стенами. Газетный заголовок как никогда, кстати, озвучил крылатое выражение «Одной ногой в могиле». Малолетние шалопаи, возомнившие себя медиумами, порой драпались по госту, сверкая пятками под грозные окрики Семеновича, а Прокопенко выслушивал жалобы нервных мамашек по поводу сторожа, напугавшего детей. «Что рассказывать, Николаевич? Утро выдалось суетливое, покойнички один за другим прибывали. Да среди них один именитый, даже журналисты прибыли и телевидение. Нашли, где снимать и дрить-колотить. А я что? Мое дело маленькое, сиди да и поглядывай. Я на сутки заступил, до восьми утра следующего дня, значит. Старик вновь затянулся и выпустил дым тонкой струйкой. Разогнал рукой и вздохнул, поглядывая на папиросу в скрюченных пальцах. К куреву пристрастился давно. Понимал, что вредно, но как тут бросить? Работа, будь она неладная. Прокопенко не перебивал. Он с удовольствием слушал байки кладбищенского сторожа. Не столько для протокола, как из простого любопытства. Семенович много занятных историй знал. «Днем-то я не выходил на территорию, только в туалет. Чего случится-то? Народу много. Ребята работают, да и приглядывают, покуда покойничков закапывают. Так и день прошел». Мужики-то нынче неплохо заработали. Водки хряпнули, закусили, да и разошлись. В положенное время я обошел территорию и закрыл ворота. Посидел в сторожке и решил мужикам подсобить, ямы покопать. Чего зря времени пропадать, стемнело уж. Я фонарь взял и пошел на участок, где свежие ямы под могилы стояли. Дальше-то что произошло, Семеныч?» не удержался Прокопенко. Старик выдержал театральную паузу, Затушил папиросу о подошву сапога, метким броском закинул окурок в урну возле стола, Прокопенко проследил за полетом. На всякий случай плеснул на смятые комки бумаги остатки воды из граненого стакана. «Тебе в сапогах-то не жарко, Семёныч? На градуснике ртуть скоро выскочит». «Когда тебе стукнет, лет как мне, поймешь!» усмехнулся сторож и добавил. «По кладбищу в сапогах сподручнее, нежели в ботинках щеголять». «Понятно, договаривай уже». «Что ж рассказывать? Копаю я, значит?» Фонарь на надгробии соседнем стоит, освещает мне яму. Вокруг темнота, слышу позади вздохи. Краем глаза гляжу, а там белеется. Ну, думаю, молодняк вылез. Мы так новеньких усопших называем. Тело только закопали, а душонка уже покоя не знает. Копаю дальше. Тот опять вздыхает. «Вот ведь, думаю, бедолага!» но вида не подаю, продолжаю работать. Сам краем глаза поглядываю, луна высоко поднялась и изредка за тучей пряталась. Но я увидел, как призрак рукой махнул и поплыл неровно меж могил. Думаю, иди, соколик, иди к себе в могилу. Тебе еще девять дней так мается. Да это бог, поминать будут хорошо. Так и вознестись на небеса помогут. Плесни, Николаевич водички, пересохло в горле. Участковый подхватил графин за длинное тонкое горлышко и налил полный стакан воды, подавая старику. Подождал, пока тот выпьет, поставил на поднос, присаживаясь на угол стола. А конечку, нет? спросил сторож. Мне бы в медицинских целях для успокоения нервишек. Семеныч, не сегодня. Нам еще к парню в больницу заехать надо, заканчивая рассказ-то. Старик смял в руках потрепанную шляпу и пригладил пятерней взлохмоченные седые волосы. Панура поглядел на пол, покрытый линолеумом, с рисунком в ромбик, шмыгнул носом и вновь утерся рукавом, видавшие былые времена курточки. «Смотрю я вслед призраку. А шельма это мимо могилы, примехонько к воротам!» «Что за черт, думаю? Не бывало такого, чтобы молодняк в первую же ночь с погоста сбегал?» «Не по правилам это!» Не мог я такого допустить, не в мою смену! схватил я лопату и бегом за призраком. Думаю, огрею по спине, тот и развеется по воздуху, да в могилку вернется. Ну и. Ну и огрел. А он возьми, да упади. Кто ж знал, что это шельма живой человек, которому мысль пришла в голову из себя мертвяка корчить? Да еще и дружок с камерой из кустов выскочил. Снимал фильм про призраков на кладбище. Он как, Николаевич! «Плесни конечку что ли? Душа болит, веришь? Живого за мертвяка принять!» Сердобольный Прокопенко рассмеялся и налил сто грамм бедолаги. На всякий случай в столе держал бутылочку пятизвездочного. В больницу Прокопенко привез сторожа с ветерком. Жара стояла страшная, а в машине полетел кондиционер. Пришлось опустить стекла, врубить сирену и пронестись по улицам города до больницы. Но старику подобное приключение даже по душе пришлось. «С огоньком да с ветерком!» — приговаривал Семенович, выбираясь из полицейской машины. Пострадавший Сергей Кузьмин, репортер местного телевидения, встретил участкового и сторожа, сидя на кровати. Голову венчала белая повязка. Не рассчитав в темноте траекторию, старик приложил мнимому призраку лопатой по голове. Но старческие силы ослабили удар. Сергей упал и потерял сознание. Придя в себя уже в больнице, Кузьмин с удивлением вспоминал, как тело перевернули. Горлу подступала тошнота. Перед глазами плыли радужные круги. Сквозь отяжелевшие веки он успел разглядеть склонившегося над ним старика и парочку мужиков, чьи тела превратились в дымку и развеялись, прежде чем тьма поглотила его. Подоспевший и ошалевший от увиденного напарника и оператор Никита вызвал скорую помощь, а после признался сторожу в содеянном. Вместе с Сергеем они давно искали интересный материал для репортажа. На похоронах значимого в городе человека мысль пришла – вернуться на кладбище под вечер, притаиться до закрытия и разыграть сценку, продвигаясь в белой рубашке между могил. «Тут возьми и выйди, сторож, и давай копать яму». Сергей вознамерился напугать старика. Да не думал Кузьмин, что сторож на своем веку и не такое видовал. Когда репортеру наскучило вздыхать, махнул рукой и пошел к воротам, чтобы домой убраться. И вновь ошибся. Сторож на кладбище ночью никого не впускал, но и не выпускал. «Ты, парень, не держи на старика обиду», — шмыгнул носом Семёныч. «Я же при исполнении был. Кто ж знал, что ты живой?» «Вы хотите сказать, что призраки существуют?» Сергей ухватился заброшенные стариком слова и уточнил. «Вы один ночью на кладбище сторожили?» «Конечно. С кем же еще? «Перед тем, как я потерял сознание, видел три склоненных лица, ваши и два незнакомых, но потом они развеялись по воздуху». «Привиделось вам, Кузьмин!» «Удар по голове получили», — усмехнулся участковый. «Не скажи, Николаевич, пробормотал старик. «Пойди опять Гриня с дружком подсматривали». «Кто это?» — подскочил на кровати Сергей. «А вот не пиши на меня заявление, тогда я расскажу», — подмигнул сторож. «Да я и не собирался, простите, что так получилось, дурак я». «Эх, молодежь, ладно, шут с тобой. Приходи, как выйдешь из больницы, только днем». Не ходи на кладбище ночью.